Они возвращались в богомолье из Мекки к себе домой, в Оренбургские степи и в Закавказье. Пороход привез их в Одессу, и они шли из порта на постоялый двор Любкишней Вейс, прозванный Любкой Казак. Полосатые несгибаемые халаты стояли на татарах и затопляли мостовую бронзовым потом пустыни. Белые полотенца были замотаны вокруг их фесок,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 проходившему мимо. «Почтение, грач», — сказал он, — «если хотите что-нибудь наблюдать из жизни, то зайдите к нам на двор, есть чего посмеяться».